Молодые Акины с первых слов Базаралы внимательно слушали его. Абай задумчиво покачал головой в знак согласия. И когда Базаралы замолчал, Абай заговорил: "Повечь, эти слова справедливы и верны. На урызбай, внук Аблая, многих толкнул в беду" и в горести. Не счастье его, только кара судьбы за бедствия, которые сам он причинял людям. Не следовало тебе так оплакивать его. А за что ты прославляешь потомков Аблая? Хвалишь за то, что они воевали с русскими, называешь их заступниками казахского народа? Ложь. Всё это легенды о них яркие обманчивые краски на гнилом дереве. Никогда такие люди не были заступниками казахского народа. Наоборот, они были маленькой кучкой продававшей и предававшей народ. Пеклись только о своём султанстве, дрожали за своё ханство. И если нынче кто-нибудь из нас Всит вражду между казахами и русскими. Он плохую услугу оказывает казахскому народу. Казахи не увидят в жизни света, пока не поймут всей мудрости тех великих идей, которые несут нам лучшие сыны русского народа. К истине нет иного пути, кроме этого. А твоя песня ведёт назад, к мрачной, дикой стороне. Такая песня лежит камнем на моем пути, Препятствует моим стремлениям. Не могу я принять этой песни Ни душой, ни умом. Закончил Абай, сурово глядя на как пая, И потом повернулся к остальным. По счастью, не все мы складываем такие песни. Но то, что сказал сейчас Базаралы, и к нам относится. Чай остывал. Никто из молодежи не притронулся к своей пиале. Все молча ждали, что еще скажет Абай. Он, помолчав, заговорил негромко и медленно, хотя побледневшее его лицо выражало сильное волнение. «Абай!» Да вы пишете о героях батыры, о красавицах девушках, о всевластной любви начал он, но этого мало, безмерно мало. Это стихи не о жизни и югорейской правде. Это стихи о сновидениях, в сладких мечтах и грёзах. И не вы одни в этом грешны. Многого не высказал я сам, кругом нас над нами нависло чёрное зловещее мгла. Дни наши в горести и в беде. Лютое зло торжествует. Условно увал же увалом лежит на нашем пути невежество, злоба, насилие. А мы не помогли народу увидеть свой путь. Не зовём его на батьбу. Лучший сыны русского народа, отважные в мыслях, решительные в делах, находят эти пути, показывают их народу. Мы же, атыны, в обеспеченном покое поём лишь песни забавы. Нет не борцы мы. Не сумели стать впереди каравана. Не сумели пробудить народ к борьбе. Вот на что нужны ваши силы. Ищите, берите пример у того нового, чем живут сейчас новые люди в России. Вот главнейшее наше дело. Он замолчал. Словаево ясно показали, что ни одна прочитанная им за эти дни поэма не получила его одобрения. Как пай, жалуясь на головную боль, пошёл к дверям. Глядя ему вслед, Абай понял, что он уходит в обиде, и это вызвало в нём раздражение. Остекленные окна сидели молча. Дермен с трудом сдерживал волнение. Наконец, обычная смелость заставила его заговорить, хотя он с опасением посматривал на сурово сдвинутые брови Абая. Абай ответил: У меня есть одна новая песня пока я не читал её никому. Что если бы вы послушали её и сказали, на правильном ли я пути? Оба ис надеждой посмотрел на Дермена. Спой. Спой. Мы послушаем. И Дермен начал нараспев читать свою поэму. От сильного волнения он побледнел, глаза его сверкали. С первых же строк поэмы все стали слушать с нарастающим вниманием. Поэма начиналась с описания знакомых всем урочищ Эсбергена и Шюгенсу. Непроглядная поздняя осень, грозящая людям тягатыми и бедствиями. Зловещие тучи окутали небо. А уж одного бая стоит ещё на осеннем пастбище, в древом шелошенно краю эулой сухая больная мать, крепко прижимает к себе двух полуголовых дрожащих малюток. Это Асам и Усен. Тут же горемычная бабушка Иис. В углу лежит пастух Иса. Целый день проходивший вокруг байского стада, и продрогший до костей. К вечеру всё свирепеет. Начинается буран. Жестокий бай и его жлодей сын избивают Ису. Вального закоченевшего они гонят его за стадом увлечённым бураном ледящий ветер, то ливень, то снег. Сквозь бурю пробирается Иса. Спасается дядя. Вдруг волк, один, другой, целая стая. Отважная борьба смелого джигита, отчаянная схватка безоружного человека с матерым волком. Все в юрте слушали теперь Дермена затаив дыхание, боясь пошевелинуться. Порой были слышны прерывистые вздохи Айгерим из люхи. Люди и события этой необычайной поэмы были близки и знакомы слушателям, ещё так недавно всё это волновало их в самой жизни. Теперь искусный поэт рассказывал об этом словами острыми, как кинжалы, проникающими в самое сердце, покорял людей чувством пылающим, как огонь. Неслыханную отвагу проявил Иса, любимый брат, неоценимый сын. Но зачем? Ради кого? Ради бесчеловечных алчных хозяев Защищал их богатство, За кого боролся с волком отважный Батыр, За волков в человеческом обличье. Зачем ты это сделал, родной? И вот Исаболин, Недуг все тяжелее, Притихли дети, Стонут в муках жена и мать, а в доме нищета, в семье голод. Гочка и горе вместе с болезнью разрывает грудь тисы. Сиротами останутся малютки, нищенками старая мать и тающая на глазах вдова. Не с людьми, а с волками оставляет он их. Ой, Герим, не смогла сдержать рыданий. Слёзы выступили на глазах Абая. Дармен продолжал, не замечая, что плачет и сам. Плес смертный бред. Последняя пробеглые мысли. Снова идёт борьба с волком. Нет, нет, не с волком, со зимбаем схватился и сза И в этой последней схватке с вечным врагом гибнет деса. Погас жаркий пламень могучего сердца. Бесцельно исчезла великая сила. Человек умер. В ужасе плачут Асан и Усен. Недетская скорбь в их чистых глазах. Их молящие взоры устремлены на людей и на тех, В ком есть человеческое сердце, человеческая совесть, люди, помогите им. Дармен не смог дочитать конца своей поэмы. Закрыв глаза платком, он замолчал. В комнате стояла глубокая тишина казалось, будто все только что навеки попрощались с исой умершим тут у них на глазах обай тоже низко опустил голову не поднимая наполненных слезами глаз дыхание его прерывалось плечи вздрагивали После долгого умолчания Абай овладел, наконец, собой и сказал коротко и отрывисто. — Некрасов. Голос Некрасова. Он также правдиво раскрывал душу обездоленного русского крестьянина. — Пусть не я, пусть... Другой, первым из нас, станет на его путь. Будь счастлив на этом пути, брат мой Дармен. Возволнованно закончил он, поразив всех таким обращением к юноше. Абай верно угадал истоки последней поэмы Дармена. Зитой осенью, перебравшись на зимовку в Акшуке, Абай часто и много читал Некрасова. Бывали дни, когда увлечённый русским поэтом, Абай пересказывал его поэмы Дурмену, строка за строкой переводил некоторые его стихи. Он объяснял юноше, что самые правдивые и волнующие слова о горькой доле русских крестьян. Нашел лишь этот окрин. Слушая некрасовские стихи, Дармен снова вспомнил свои мысли, с которыми он ласкал маленьких сирот и сын. И в эти же дни он начал свою поэму. Задумчиво глядя на Дармена, Обы унёсся мыслью недалеко. Его поэтический взор видел перед собой голую вершину высокого уединённого утёса. На такой вершине кладёт свои яйца могучая и сильная орлица. В народе говорят, что положив их зимой, Она оставляет их на морозе до весны. Ледяной ветер оббивает лежащие на голой скале яйца. Не выдерживая мороза, лопается одно, потом второе, третье, но четвёртое порывы выдерживает это испытание стужей. И тогда в тёплый вешний день орлица начинает греть своим телом уцелевшее яйцо Бывают годы, говорит народ, когда у орлицы не остаётся в гнезде ни одного яйца. И она витает до осени одинокая, бесплодная. Не так ли и с ним? Обаем многие ли из его птенцов выдержали испытание суровой стужей? жизни. Разве мало яйцо лопнуло? Вот субар из этого лопнувшего яйца выползли гадкие черви, дети гнили, несущие духовную заразу другим. Не таким ли будет и Кокпай, который ушёл сейчас в самой любивой обиде, не выслушав даже стихов Дермена? Какие из сидящих здесь юношей станут теми орлятами, о которых мечталась всю жизнь? Может быть, и они, рано или поздно, не выдержат гнёта жизни. Единственная мечта хотя бы один остался. Не мечта страстная, самозабвенная, как мечта матери орлицы, Не дермен ли это? Не он ли может быть суждено тебе долететь до пределов, до которых доносили меня мои слабеющие крылья? Может быть, суждено тебе промчаться дальше в заветные края, которых сам я не знаю. Лети же дальше. Лети вперёд в бескрайнюю даль познай больше, чем постиг я. познай для того, чтобы провести в те края народ твой, потомков твоих. Ты на верном пути. Ты сам почувствовал его своим правдивым сердцем. Желаю тебе достичь тех пределов. Лети! 1952 год